Глава 15. Ивар. Он вышел из ночного клуба в весьма паршивом настроении. Место хоть и отличное, но радости не вызывало. Веселье, музыка и алкоголь не заглушали его мрачных мыслей. Сегодня Юлиан сообщил, что князьев и Сони поженились и даже ждут прибавления. Через месяц у них родится ребёнок. Эта новость Вызвало огорчение и сожаление, что он упустил девушку, которая с первого взгляда, с первой встречи его покорила. Его направили в Америку для координации и курирования новой разработки в области бурения. Молодые и перспективные учёные, которые вышли на Норберга с предложением финансирования и курирования их проекта, вызвали в нём интерес. Действительно, их разработка очень интересна и в будущем окупит все расходы. Только работа его и отвлекала от разношёрстных мыслей. Но после последней новости он решил уйти в загул. Не вышло. Все клеящиеся к нему девицы раздражали и бесили. Пробыв с другом в клубе до 3 часов ночи, его товарищ в сопровождении пышногрудой блондинки удалился продолжать вечер и ночь. Ивор же решил уехать домой. Он завёл свой спортивный автомобиль и, утопив педаль газа до упора, помчался на запредельной скорости по пустому шоссе. В её спортивном клубе душно. Кондиционеры не справлялись с летней духотой. Она уже третий раз вызывала наладчиков, но те только разводили руками. Кондиционеры были в порядке, но они слабые, и на такое помещение необходимо либо установить ещё дополнительные кондиционеры. либо вообще заменить на более мощные. Агата вздохнула. Пребыль клуб совсем не приносит. Какие сейчас к чёрту кондиционеры? Хоть дополнительные хоть нет? Банк и так ей уже выставил требования о полной уплате суды, так как она уже 5 месяцев не платила. Агата выключила везде свет, закинула на плечо спортивную сумку, поставила помещение на сигнализацию и вышла из зала, закрыв его на ключ. подняла голову к ночному небу звёзды освещали его как вибрирующие искры света воздух летнего ценценати был наполнен запахом спелых цитрусов тишина звенела словно музыка эта ночь была прекрасна но агата не могла ею наслаждаться она всё думала о том что случится на рассвете придут представители банка или быть может их собьёт грузовик или придавит упавший метеорит Она села за руль своего старого серебристого автомобиля. Агата была грустной и усталой. Наручные спортивные часы показывали 3 часа ночи, а она весь день и весь вечер провела в своём клубе, готовя документы, письма и графики возможных платежей для банка. Ей ж бы не отобрали клуб. А после бумажной работы поздно ночью, когда уже все посетители разошлись, она переоделась в спортивный костюм и надела перчатки. Разминка, потом бег, а после она долго молотила грушу. Агата сделала глоток воды из бутылки, закрыла глаза и глубоко вдохнула. Раз, два, три. Что же ей делать? Она и сама не знала. Она словно стояла над зловещей пропастью, И помощи ждать было не откуда. Завела моторы, ногою утопила педаль газа. В голове мыслей не было, одна пустота. Остались только ночь и скорость. Ивор мчался. Впереди зажёгся красный свет светофора, он резко дал по тормозам и со свистящим звуком затормозил. И вдруг в его любимую ласточку сзади на скорости влетела какая-то старая развалюха. «Какого хрена?» – зарычал в бешенстве мужчина. Включил аварийку и со злым намерением набить кое-кому рожу, вышел из автомобиля. Он подошел к разбившемуся автомобилю, капот которого сейчас был похож на русскую гармошку. Бампер его спорткара тоже выглядел не лучшим образом. Он пнул колесо серебристой развалюхи. «Выбирайся давай скорее из своей коробки!» – громко шевел. И раздражённо прорычал Ивар. Водителя он не видел, мешала тонировка. Дверь авто со скрипом открылась, и Ивар, который уже открыл было рот, чтобы излить на виновного в аварии всю свою злость и гнев, со стуком закрыл его обратно. Неожиданно все ругательства застряли в горле. Перед ним стояла девушка. Да какая девушка? Невысокая, с роскошной пышной фигурой, но не толстая. а спортивная и очень женственная. Одета незнакомка была в короткие шортики, которые демонстрировали её великолепные стройные и гладкие ножки, и в короткий топ, который открывал плоский живот, где поблёскивал словно ему подмигивал пирсинг. Девушка смотрела на него удивлённо. Её большие миндалевидной формы глаза отражали страх и панику. Пухлые губы дрожали. Роскошные кудрявые чёрные волосы, рассыпанные по плечам, она нервно откинула за спину. Ивар заметил у неё на брови ранку, из которой стройкой начала стекать кровь. Рассечение, произнёс он про себя. Девушка осмотрела свой автомобиль, а потом в ужасе перевела взгляд на авто Ивара. Подняла на него свои нереальные глаза, в которых застыла паника, и тихим низким приятным голосом произнесла: Простите. Кажется, у меня отказали тормоза, и у меня нет страховки. Агата находилась в настоящем ужасе от этой ситуации. Такое ощущение, что судьба над ней издевалась и проверяла на прочность. Мало ей неприятностей, так ещё и авария произошла. Она не ожидала, что тормоза откажут, и когда увидела впереди стоящий автомобиль, было уже поздно. Она даже рулём не успела крутануть, чтобы не въехать в него. И как назло, страховка закончилась месяц назад. На новую элементарно не было и нет денег. Стоящий перед ней мужчина походил на огромную скалу, высокий, широкаплечий, в отличной физической форме и очень дорогой одежде. Его голубого цвета глаза, словно два ледяных океана, осматривали её с ног до головы. Свитаи Мария А я выгляжу как пугола, подумала расстроенная Агата. Мужчина вдруг приблизился к ней и протянул в её сторону руку. Агата на одних только рефлексах заняла боевую стойку, готовая защищать себя. Рука мужчины замерла в воздухе, а в глазах промелькнуло удивление, сменившееся интересом. Он вдруг открыто ей улыбнулся и показал на свою бровь. У вас бровь «Рассечена. У меня есть аптечка». Агата моргнула и подумала, что она точно законченная идиотка. «А-а-а... Спасибо, но у меня есть своя...» Она прикоснулась к ранке. Точно рассечения. «Давайте я вам обработаю рану», — предложил улыбающийся мужчина, вынося аптечку из своего автомобиля. Почему он радуется? Не понимала его веселья Агата. «Она...» Позволило ему обработать свою ранку, насторожённо наблюдая за каждым его движением. Когда он приклеил пластырь, то снова улыбнувшись, сказал: "Ну вот, готово. До свадьбы точно заживёт". "Очень смешно", хмыкнула при себе Агата. Мужчина глядел на хмурое лицо девушки и понимал причину своего веселья и душевного подъёма. Право была Соня. Как же она была права, чёрт возьми, произнёс про себя Ивар. Меня зовут Ивар Бьорк, представился он. А вас? очаровательно мисс. Агата Родригес, представилась она и коротко улыбнулась в ответ. Красивое имя Агата. Он словно покатал его на языке, как вино. Вот ты познакомились, Агата. Предлагаю вызвать страховых комиссаров, чтобы они тут же всё осмотрели. И отбуксировали наши машины в автосервис. А мы с вами быть может поуже, вернее по завтракам. Как вы на это смотрите? Отрицательно, заявила девушка, не понимая, чему он так радуется. Я вам уже сказала, у меня нет страховки, и я не могу. Не переживайте за это, оборвал её Ивар. Я всё оплачу, в том числе и ремонт вашей. Он хотел сказать Рухледи вашего авто. Она хотела ответить отказом, но он уже звонил по телефону и вызывал страховых комиссаров. Закончив с ними разговор, тут же снова позвонил и вызвал машину. Агата чуть не плакала. Она осталась без колёс, да ещё и разбила дорогую машину этого Ивора. Она ходила вокруг автомобилей, и мрачные мысли её одолевали. Ивор подошёл к девушке. Через 10 минут за нами подъедут Он сунул руки в карманы брюк. Есть два варианта. Мы можем заехать в круглосуточное кафе и выпить по чашке кофе или заехать ко мне и тоже выпить по чашке кофе. Я за третий вариант, произнесла Агата. Выпить кофе у меня дома. Мне скоро нужно будет ехать на работу и совсем нет времени разъезжать. Он довольно улыбнулся. Отлично. Жила Агата на окраине Сан-Сенате в одноэтажном таунхаусе, разделённом на две половины. Одну половину дома занимала пожилая соседка и её старый пёс. Она открыла дверь своим ключом и впустила мужчину. На пороге тут же показался здоровый пушистый чёрный кот, сверкнув в полумраке зелёными глазищами и выгнувшись, потянулся и выпустил острые когти. "Ого", воскликнул Ливер. Какой котяра. Это Мун, сказала Агата. Красивый. Он подошёл к коту. Мун с любопытством обнюхал мужчину и потёрся об его ноги, доволен заурчав. Надо же, изумилась девушка. Вы ему понравились? Мун обычно не любит чужаков. Ивар почесал за ухом жмурившегося кота и пошёл вслед за Агатой, рассматривая её жильё. Ивар с интересом осмотрелся. Ему стало любопытно, и он решил побольше узнать об этой женщине. Сначала он отметил отсутствие, а не наличие. Он не обнаружил ни одной фотографии. Подошёл к книжному стеллажу. Читательские вкусы Агаты были весьма разнообразны. Кажется, ей нравились и Дюма, и Толстой. Статья на сельскохозяйственную тему соседствовала с ироничными детективами в мягких обложках, брошюры по йоге, и несколькими томами о боевых искусствах. И так ее интересовало многое. И вместе с тем она ужасно неорганизованная. Мало того, что по всей небольшой гостиной были разбросаны книги и журналы, так у двери он еще увидел две пары обуви и хозяйственную сумку. Там же возле двери на вешалке висели зонтик и прозрачный пакет с футболкой и полотенцем. Похоже, она немного времени тратит на уборку. Но грязи и пыли нигде не видно. Нет ни ни мытой посуды, ни пустых коробок из-под пиццы, ни крошек или клочков бумаги на диванах и ковре. Беспорядок, но чисто, он кивнул сам себе. Это хорошо, грязнуль не перевариваю. На обеденном столе соседствовали компьютер и принтер. Ещё лежали распечатки, книги, газеты. Там же в двух стопках находилась и её почта. В одной стопке уже вскрытое, в другой ещё нет. Он поднял пачку этих писем и нахмурился. Банковские извещения, счета, счета, счета и снова счета, и требования о выплате долга по судя за спортивный клуб. Он недолго думая сунул это письмо в карман брюк и сел на диван. В это время Агата с хмурым видом появилась из кухни с подносом, на котором стояло две кружки, кофейник и вазочка с печеньем. Мон запрыгнул на диван рядом с Ивером, прижался к его боку и громко заурчал. "Я очень удивлена, Мон впервые кого-то предпочитает мне", заметила девушка, разливая по кружкам чёрный напиток. "Вам со сливками с сахаром или просто чёрный?" "Можно и со сливками", ответил Ивер, наглаживая кота. Он наблюдал за Агатой и понимал, что ему нравится здесь, в её доме, рядом с этой девушкой и котом. Она передала ему кружку. Пиля они кофе в молчании, но напряжения не возникло. Ощущение, которое возникло у Агаты, словно так и должно быть, и это поразило её, но отторжение не вызвала. Забота и переживания ушли на второй план, и она просто наслаждалась обществом роскошного и сильного мужчины. Ушёл Ивер спустя час. Его ожидал тот же автомобиль, на котором они приехали. Они обменялись номерами телефонов. Приглашаю тебя на ужин сегодня вечером. Стоя на пороге, и не то спросил, ни то констатировал он как факт. Ничего не планируй. Договорились? Пока не могу ответить, сказала Агата. Отказ не принимается, категорично заявил Ивор. Ближе к вечеру позвоню тебе. А машиной не беспокойся. Мы уже перешли на ты. Удивилась про себя Агата. Хорошо, вдруг сказала Агата и удивилась своей покорности и быстрому согласию. Она закрыла за Эйвором дверь и ушла в спальню, быстро разделась догола. Она всегда спит только обнажённой, не любит спать в одежде. Взяла с тумбочки телефон и завела на нём будильник на 6:00 утра. Погасила свет, закрыла глаза и провалилась в тревожный сон. Мун запрыгнул к ней на кровать и свернулся клубочком в ногах девушки, дёргая ушами, прислушиваясь к звукам, которые мог слышать только кот. Ивар практически не спал, но он чувствовал бодрость и прилив сил. Агата запала ему в душу. Его до сих пор преследовали её невероятные чёрные глаза, её пряный аромат, который сводил с ума и будоражил кровь. Он вошёл в свой кабинет, расположенный в высоком офисном здании в Цинциннати. Его хороший друг и первоклассный частный детектив подойдёт с минуты на минуту. Ивер развалился в кресле, и блуждающая улыбка не сходила с его лица. Ты похож на кота, объевшегося сметаны, вместо приветствия произнёс вошедший мужчина. Это был тот самый частный детектив Генри Тот. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. Ты недалеко от истины, ответил ему Ивар. Он положил перед Генри взятое из дома Агаты письмо, в котором помимо банковского требования были указаны и все её данные. Я хочу узнать абсолютно всё об этой женщине, о её клубе и об этой суде, сказал Ивар, и как можно скорее. Генри взял документ, пробежался по нему взглядом и ухмыльнувшись, ответил: Я тебе уже к вечеру предоставлю всю информацию. Не придётся искать номер страховки, адреса и имена. Здесь всё есть. Прекрасно, довольно улыбнулся Ивер. Тогда я пойду. Быстрее начну, быстрее получишь результат. Жду твоего звонка, друг. С тебя мой любимый виски, уходя, сказал Генри. Мог бы и не озвучивать, улыбнулся он другу. Агата выбралась из такси. остановившегося около ее спортклуба. Протерла глаза, еще припухшие после сна, и взглянула на дисплей телефона. Семь тридцать утра. Самое что ни на есть и рассвет. Сотрудники ее клуба придут к восьми. Представители банка заявятся к десяти. Тяжело вздохнув, она вошла в свое помещение. В этом клубе находилась вся ее жизнь. Это было ее детище. И потерять клуб для Агаты – было сродни смерти. Она вдохнула полной грудью в воздух спортивного зала. Ни в одном другом месте нет такого аромата кожи и металла. Она включила везде свет, включила кондиционеры и зашла в свой кабинет. Перетасовала из стопки в стопку документы и по мере приближения часа Х волноваться начинала все сильнее. Начали подходить ее работники. «Привет, Агата!» Заглянула к ней Катерина, администратор её клуба и подруга. Ты выглядишь усталой. Сделаю тебе кофе. Да, спасибо, Кэт. Она ушла и вернулась через несколько минут с двумя чашками терпкого напитка. Сегодня всё решится, осторожно спросила она Агату. Угу, кивнула она. Меня всё колотит. Может, всё-таки примешь от всех нас деньги? «Собранной суммы хватит погасить за два месяца. Может, банк тогда пересмотрит свое требование о выплате всей суммы разом?» «Нет, Кэт, я не хочу никого из вас подставлять. Да и это не выход». Катарина вздохнула. Ей нечего было больше предложить Агате. Ей было жаль подругу и ее дело, которое она так любила. И она надеялась, что Агата все-таки найдет решение. «Слушай, Агата...» Я не увидела твою машину на парковке. Опять заглохла. Сменила тему Катерина. Агата рассмеялась. Хуже. Девушка любопытно уставилась на Агату. Ты не поверишь, что вчера произошло. И она рассказала, как попала в аварию, причиной которой стали отказавшие тормоза. И что? Ты пойдёшь сегодня на свидание с хитринкой в глазах спросила Катерина. Девушка нахмурилась. Скорее нет, чем да. Боюсь, моё настроение не будет располагать к романтическому вечеру. А я советую тебе пойти и хорошенько развлечься, ведь хороших моментов в жизни и так мало. А тут, словно сама судьба тебя свела с этим мужчиной. Агата печально улыбнулась и ничего не ответила. Держи. Перед вывером на стол опустилась папка, которую спустя несколько часов привёз Генри. Уже ты превзошёл сам себя, дружище, предвкушающе сказал Ивар. Да что там, ничего сложного. У меня доступ ко всем базам, поэтому мне не пришлось искать, а нужно было только распечатать. Генри развалился в кресле и наблюдал, как норвежец с благоговением открывает папку с делом. Ивар открыл первую страницу. Так-так. Агата Сильвия Родригес, дата рождения Сейчас ей 31 год. Сирота воспитывалась в детском доме, родители неизвестны, и варнахмурился. Не от того ли у нее в доме нет фотографий? Так, что там дальше? Училась в школе на отлично, закончила колледж. Мастер спорта восточных единоборств. Он тут же вспомнил, как она ночью встала перед ним в защитную стойку и улыбнулся. «Не замужем и в браке никогда не состояла». Никаких криминальных дел за ней не числилось, кроме нескольких штрафов за парковку в неположенном месте и превышение скорости. Медицинская карта. Ивар пробежался глазами по медданным, и единственное, что он понял, это то, что Агата полностью здорова. Это не могло не радовать. Дальше шли данные о ее недвижимости. Таунхаус в аренде, автомобиль в собственности. Спортивный клуб «Агата». В собственности, но заложен в банке, по которому у неё имеется длительная просрочка. Тут же был отчёт о хозяйственной финансовой деятельности клуба. Он прочёл его досконально и пришёл к выводу, что клуб ужасно убыточный. Как же она ведёт бизнес, удивился он, чтобы клуб начал приносить прибыль, в него нужно хорошенько вложиться. Посмотрел фото клуба. В принципе, очень даже неплохо, но оборудование старое и требует модернизации. Сами залы расположены нефункционально, и тут ему пришла в голову гениальная идея. «Отлично поработал Генри. Жди от меня презент». Он пожал руку другу. «Вижу, вижу. Доволен ты, как кот, Ив. Очевидно, эта девочка и есть твоя сметанка?» Ивар рассмеялся. Она самая. «Тогда удачи тебе, Ив». Агата сидела в своем кабинете, и ее трясло от гнева и злости. Нужно срочно выпустить пар. Она переоделась в свою форму, надела перчатки и пошла к груше, представляя, что на её месте находится этот напыщенный, надушенный, скользкий, с дурным запахом изо рта и в принципе противный представитель банка. Удар. Ещё удар. В ход пошли ноги и колени. Так его с волочи, злилась Агата. Он даже не взглянул на моё предложение, которое подготовила Удар с разворота ногой, и у него бы вылетели зубы и треснула челюсть. Банк даёт ей ровно неделю, полностью оплатить суду либо передать ключи от спортклуба. И никаких у неё идей решений этой проблемы нет. Она замолатила руками по груши, не чувствуя усталости. Прошёл целый час, и когда лёгкие до боли загорели огнём, а от пота вся одежда промокла, она опустилась на мат и позволила Выровняться с своим дыханием. Сняла перчатки и мелкими глотками начала пить воду из бутылки. Вытерла мягким полотенцем лицо и шею. Почувствовала, что немного полегчало. Она внимательно осмотрела свой зал. Клиентов было очень мало. "Признайся уже", мысленно сказала сама себе. "Ты не спасёшь этот клуб. Он нерентабелен". "Видит Бог, она делала всё возможное, чтобы его не потерять". Она тяжело вздохнула. Придется смириться с мыслью, что она с ним скоро расстанется. Ничего, на хлеб она заработает. Например, снова вернется к индивидуальным тренировкам. Хорошие тренеры всегда нужны. Агата тяжело поднялась и побрела в душ. Тогда нет смысла отказываться от ужина с Иваром. Права Катарина. В жизни и так мало хорошего. Да и секса у нее не было очень давно. Надеюсь, он не из тех парней, кто долго ходит вокруг да около. Да. Агата попросила Катарину, чтобы сегодня закрыла клуб «Ана», а сама вызвала такси и направилась в сторону дома. Ей нужен нормальный сон и полная тишина. Как только она вошла в свой дом, раздался звонок телефона. «Алло?» «Агата, привет, это Ивар». Она улыбнулась. «Привет. Давно не виделись. Послышался его смех». «Согласен с тобой что-то давненько, да. Я освобожусь в шесть и в семь готов заехать за тобой». Увезу тебя в чудеснейший ресторан в Цинцинате. От его позитивного тона её настроение тоже пошло вверх. Знаешь, а я буду тебя ждать с нетерпением, неожиданно для самой себя ответила Агата. Послышался удовлетворённый вздох. Не представляешь, как я рад это слышать. Думал, придётся уговаривать. Я даже решил в случае твоего отказа набрать еды в ресторане и без приглашения заявиться к тебе. Да ты упёртый, как я посмотрю, весело сказала Агата. А то, воскликнул Ливер. Так, у тебя до времени неча осталось всего 3 часа до встречи боевая красотка. Завершив разговор, Агата почувствовала душевный подъём. Она старательно гнала от себя угнетающие мысли о клубе. Ничего пока не изменить, но она ещё поборятся. В одном из самых роскошных ресторанов города их ждал столик возле окна с видом на площадь фонтанов. Ивара и Агата заказали каре ягнёнка с овощами, мясной салат, крабовые котлетки, бутылку красного сухого вина, а на десерт лаймовый пирог и кофе. Когда официант принял заказ и удалился, Ивар с хитрым блеском в глазах взял её ручку и поцеловал. У Агаты пробежали мурашки по коже и разлилось приятное томление от его прикосновения. «Ты прекрасна, Агата. Красивая и роскошная женщина. Не думала, что скажу такое когда-нибудь, но я рад, что ты въехала в зад моего автомобиля». Она рассмеялась его последним словам. «Я тоже рада с тобой познакомиться, Ивар, но мне жаль, что знакомство произошло при таких обстоятельствах». Поверь, в жизни абсолютно все не случайно, даже такие обстоятельства. Принесли вино, официант разлил его по бокалам. Агата пригубила пряный напиток. "Мм, расскажи о себе", попросил Ивар. "Чем занимаешься, что любишь и так далее". Она нахмурилась. "Знаешь, я не очень люблю о себе рассказывать". Она снова сделала глоток. "Давай лучше ты начнёшь. Вопросы те же самые", он кивнул ей. "Как скажешь". Он откинулся на спинку стула и играя длинными пальцами С ножкой бокала начал рассказывать. Моё имя уже знаешь, Ивар Бьорк. Мне 36 лет, не женат и не был никогда. Детей тоже нет. Есть отец, мать, дядя, тёти и, возможно, и двоюродные братья и сёстры. Родился и вырос в Норвегии, в замечательном городе Осло. Занимаюсь я на данный момент координирую один проект по созданию новых механизмов в области бурения нефтяных скважин. Мой дядя владелец нефтяных месторождений. На этом месте Агата поперхнулась вином и закашлялась. Прокашлявшись, она сдавленно произнесла: "Ну ничего себе. Это ничего не значит. Ему не понравилась её резкая настороженность. Зря он ей сразу всё выложил. А чем ты увлекаешься, помимо своей работы?" спросила она его. "Обожаю скорость, тачки, горные лыжи и тому подобное". чтобы присутствовал драйв, риск, адреналин, принесли их заказ. Агата с удовольствием ела потрясающие блюда и пила ароматное вино. Ивар наслаждался чудесным зрелищем. Агата ела аккуратно и неспешно, наслаждаясь вкусом восхитительных блюд. Теперь твоя очередь. Когда не насытились, подтолкнул он к откровенности Агату. Она немного помялась. Вскинула на него сомневающийся взгляд, в котором на место сомнения пришла твердая решительность. «Агата Сильвия Родригес. 31 год, не замужем, детей нет. Выросла в детском доме. Родителей не знаю, училась, жила, приобрела несколько лет назад помещение, в котором реализовала свою мечту. Это спортивный клуб. Видишь ли, я мастер восточных единоборств. Вот пока на этом все». Он смотрел в её глаза, из которых исчезли лёгкость и беззаботность. «Агата, я сегодня узнавал насчёт тебя и знаю о твоей сложной ситуации с клубом». Сначала она удивилась его заявлению, а потом рассердилась. «Как ты посмела? Зачем?» Она недовольно поджала губы. «Что ты хочешь от меня?» «Эй, эй, эй!» «Агата, не кипятись! Выслушай сначала меня!» «А то, по твоему выражению, я прямо-таки и вижу, что ты надумала себе всяких гадостей обо мне». «Говори», — жестко сказала она. «Я хочу предложить тебе сделку. Я выкуплю твой клуб у банка, и он также будет оформлен на тебя. А ты... Я хочу с тобой встречаться. Не раз или два, а с надеждой на серьезные отношения». Он нервно засмеялся, наблюдая у нее все такое же серьезное выражение лица. «А то, по твоему выражению, я прямо-таки и вижу, Ты, наверное, считаешь меня странным, да? Нет, так же серьёзно ответила она. Просто это очень неожиданно. Она тяжело выдохнула, опустив глаза на свои задрожавшие руки. Долго молчала, обдумывая только что сказанное им, и, посмотрев на него, сказала: Давай попробуем.